Но кроме письменного памятника мы должны обратить внимание на изустно сохранившиеся произведения народной фантазии, начало которых первый древнейший склад относится к описываемому времени. Таковы наши древние народные песни и сказки, в которых упоминается о Владимире, о подвигах его богатырей. Главное содержание этих песен и сказок составляют подвиги богатырей, защищавших русскую землю от врагов внешних и внутренних. Первыми являются степные кочевники, приходящие с востока на русскую землю, настольный город Владимира, вторыми — разбойники. По характеру своему эти песни и сказки разделяются на такие, в которых преобладает древний языческий элемент и на такие, в которых уже видны следы христианского влияния. Характер первого из означенных отделов соответствует вполне характеру эпохи, как он изображен нами в своем месте. Герой песни или сказки — богатырь, обладающий страшную материальную силою. Вот он является ко двору княжескому, все глядят на молодца, дивуются, ему наливают чару зелена вина в полтора ведра, Он принимает чару единой рукой, выпивает ее единым духом. Бросит он горсть песку по высокому терему, полтерема шибет. Закричит богатырь зычным голосом. С теремов верхи повалится, с горница охлопья попадают, в погребах питья всколеблются. Вот подвиги любимого народного богатыря Ильи Муромца. Илья идет в послах от князя Владимира к хану кочевой орды и заводит с ним ссору. Хан велит связать ему руки белые, плюет ему в ясные очи. И тут Илье за беду стало, за великую досаду показалось, что плюет калин хан в ясные очи. Вскочил в полдерева стоячего и зарвал чембуры на могучих плечах. Не допустят Илью до добра коня, и до его-то до палицы тяжкие, до медные литы в три тысячи. Схватил Илья Татарина за ноги, который ездил в Киев град, и зачал татаринам помахивать. Куда не махнет, тут и улицы лежат, куда отвернет — с переулками, а сам Татарину приговаривает. А и крепок Татарин не ломится, а желоват собака не изорвется». Но не одна чудовищная материальная сила действует в богатырях. В них действует также сила чародейская. Мы видели занесенные в летопись предания о том, что полоцкий князь Всеслав Бречеславич родился от волшебства, волхования. Песня рассказывает в подробности от предания, как родился богатырь Волх Всеславич от лютого змея. Когда минуло волху десять годов, стал учиться он премудростям. Первый премудрости учился — обертываться ясным соколом. Другой премудрости учился — обертываться серым волком. Третьей премудрости учился он — обертываться гнедым туром золотые рога. На двенадцатом году начинает он набирать дружину. Живо и согласно с летписью представляет нам песня «Дружинный быт». Стал себе Волх прибирать дружину, прибирал три года и набрал себе дружины семь тысяч. Сам он Волх в пятнадцать лет, и вся его дружина по пятнадцати лет. Волх поил, кормил дружину храбрую, обувал, одевал добрых молодцев». Особенно отличаются мудростью, хитростью, то есть чародейством, ведовством, женщины, знаменитые ведьмы киевские. Такова Марина Игнатьевна, которая водится с змеем-горынчищем. сердясь на богатыря Добрыню, Марина привораживает его к себе. Брала она следы горячие, молодецкие. Набирала Марина береме дров, оберемя дров белодубовых, клала дровца в печку муравленную, с теми следы горячими, разжигает дрова палящим огнем, и сама она дровам приговаривает. Сколь жарко дрова разгораются, со теми следы молодецкими, разгоралось бы сердце молодецкое. Чары действуют на Добрыню. Он влюбляется в ведьму. Прогоняет от нее соперника своего, змея горынчища, за что Марина обертывает его гнедым туром. Такова Авдотья Лиховидьевна, которая искала мудрости над мужем своим, потоком Михайлою Ивановичем. Она взяла с него слово, что если она умрет прежде него, то ему зарыться с нею в могилу живому. И вот через полтора года Лиховидьевна умирает, и поток, верный своему слову, с конем избруею ратную, опустился в то же могилу глубокую, и заворочили потолком дубовым, и засыпали песками желтыми, а над могилою поставили деревянный крест. Только место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 А поток Михаил Иванович на тот-то не робок был, вынимал саблю острую, убивает змея лютого и ему голову, и тою головою змеиную учал тело Авдотьи намазати. в те поры она еретица из мертвых пробуждалася. Так отразился материальный языческий быт юной Руси на произведениях народной фантазии. Теперь посмотрим. Как отразилось на них влияние христианства? Это влияние заметно отразилось в песне о Алёше Поповиче. Противником Алёши является Тугарин Змеевич, богатырь с чудовищной материальной силой и чародей. Отечество Змеевич Способность палить огнем и склонность к сладострастию указывают на его нечистое происхождение. Алеша Попович не отличается чудовищную материальную силою, но ловко владеет оружием. За столом княжеским Тугарин Змеевич ест и пьет по-богатырски. По целой ковриги за щеку мечт, глотает целиком по лебедю по целой чаше охлестывает, которая чаша в полтретьи ведра, и бесстыдно ведет себя с женщинами. Все это не нравится Алёше. Он сравнивает Тугарина с прожорливым животным. Здесь уже природа человеческая вооружается против животненной.